Глава 18. Корни. Логан. Это место мне показала Клариса. Я делаю глоток пива, наблюдая за огнями города с нашего уголка на смотровой площадке. Сижу прямо на земле, пока свежий ветер шевели опавшие листья. Больше ни звука. Только тишина. Мой взгляд скользит по равнине справа, где остались лишь сухие стебли и листья. Дикие розы тоже погибли прошлой зимой, когда ее не стало. Не понимаю, зачем я до сих пор прихожу сюда. Сделав еще один глоток, морщусь от горечи. Это единственный сорт, который продается на ближайшей заправке, и он ужасен. Тот самый, что наливали в баре. К этому вкусу трудно привыкнуть. Неудивительно, что Лии он тоже не понравился. Лия. Черт. Я чувствую себя настоящим придурком каждый раз, когда думаю о том, что произошло между нами. Собирался ли я ее поцеловать сегодня? Да я уже несколько недель умираю от желания это сделать. Именно поэтому я так ее дразнил. Хотел проверить, смогу ли заставить ее уступить. И смог. Этот поцелуй. Она сама. Все это оказалось даже лучше фантазий. Я бы зашел куда дальше на этой чертовой стоянке, если бы не настойчивый голос разума. Я не могу так с ней поступить. Не могу, если не хочу стать мудаком, за которого меня и так все принимают. Телефон пищит. Новое уведомление. Мне становится еще хуже, когда я ловлю себя на том, что в глубине души надеюсь увидеть сообщение от Лии. Но это не она. Это Саша. И она отправила мне голосовое. Вздохнув, я готовлюсь его прослушать. «Да ты совсем ахе...» Я срочно выключаю сообщение, пока Саша не разбудила всех животных, спящих возле смотровой площадки. Если есть что-то более пугающее, чем просто Саша, так это Саша в ярости. И сейчас она злится. На меня. Сильно. И совершенно справедливо. Меня хотя бы немного утешает то, что Лия послушалась моего совета и вернулась с друзьями, Они отправилась домой пешком одна. Хотя теперь они в курсе, какой я придурок. Саша, скорее всего, набросится на меня при первой же возможности. Кенни проявил тактичность. Он позвонил мне чуть раньше. Он знает, где я. Но я попросил его не приезжать, потому что хочу побыть один. Разочарование в его голосе, когда он сказал «Чувак, делай, что хочешь», ранило меня сильнее, чем я ожидал. Я просто хочу поступить правильно. Какого хрена это так сложно? Переведя телефон в беззвучный режим, я кладу его в рюкзак и достаю планшет. Мне нужно отвлечься. Обычно рисование помогает, но сейчас становится только хуже. Как только я включаю экран, появляется последний открытый файл. Эскиз татуировки для Сэмюэла, который я так и не закончил. Не то чтобы у меня не было идей, Проблема в том, что я слишком эгоистичен, чтобы делиться ими. Хочу сохранить некоторые воспоминания только для себя. Именно поэтому я даже не думал набить ему розу. Это было бы предательством. А роза — это наши с ней. Лея сказала, что нужно найти что-то уникальное, что-то присущее только ей, как отпечатки пальцев или ладоней. Не задумываясь, я снова беру телефон и открываю галерею. Захожу в папку, где хранятся фото с Кларисой, и чувствую болезненное давление в груди. Я не смогу долго на них смотреть. Быстро проматываю вниз, пока не нахожу одно конкретное фото. На нем Клариса заслоняет лицо, открытой ладонью. Мое сердце сжимается. Вот оно. Вот оно. Увеличив снимок, я беру планшет и начинаю рисовать. Обвожу линии ладони. Затем поворачиваю изображение, чтобы линии спускались вниз, и соединяю их так, будто они исходят из одной точки, словно из стебля цветка. Никаких ветвей и листьев. Я сосредотачиваюсь на том, что находится в глубине. На том, что скрыто от глаз. На том, что делает каждого из нас именно такими, какие мы есть. На наших корнях. На ее корнях. На ее семье на ее родителях и братья. Клариса была как дикая роза. Следуя линиям ладони, я рисую ее корни».